Глава 39. Лейтнартон, Ковентри. Провинция Ковентри, Леранское Содружество. 15 июня 3058 года. Доктор Вена ни капельки не удивился, услышав за спиной шаги. Все в его роте знали, что большую часть свободного времени он проводит на крыше. Все это время он тщательно изучал окрестности Уайтинга и далее до самого Сент-Уильяма. случалось полковник Брубейкер присоединялось к капитану Пешкадралу, как прозвали Дока в частях осаждённого гарнизона за длительные прогулки по крыше. Там он бывало засиживался допоздна. Вот и на этот раз ночь уже спустилась за благодатную благоухающую землю Ковентри. Капитан не обернулся, только скосил глаза и тут же вытянулся. Ваше высочество, я не Виктора дал честь, затем мягко подталкивая, развернул капитана лицом к парапету. "Чертовски удобная точка для наблюдения", сказал принц. "Так точно, сэр", согласился Тривена. Сердце у него в груди бешено колотилось. "Могу я вам чем-нибудь помочь, ваше высочество?" Виктор на мгновение задумался, потом утвердительно кивнул. "Извините, что нарушил ваше одиночество. Я ещё вчера заметил, что вы постоянно здесь торчите." Когда я поинтересовался, кто вы такой, мне рассказали целую историю, как вам удалось заставить соколов удёрать сломя голову. Мне показалось, что такой достойный офицер вряд ли будет попусту тратить время на крыша. Возможно, и я извлеку что-нибудь полезное из ваших наблюдений. Прошу простить, если я вас побеспокоил. Что вы, Ваше высочество, смутил всюдок? Не знаю, правда, что в моих наблюдениях может вас заинтересовать. Я изучаю местность и расположение вражеских частей с точки зрения командира роты. Ну, разве что командира батальона ничего больше отсюда не увидишь. Вот как? Виктор с головой до нока смотрел капитана. Это говорит офицер, предложивший план диверсионной операции, в результате которой осаждённые на этом пятачке войска сумели продержаться до подхода главных сил. Это говорит командир чья рота славится на весь экспедиционный корпус как самое опытное подразделение, где потерь в людях и боевой технике меньше, чем в других частях. Странная, я бы сказал, неуместная скромность. Позвольте не поверить и поставить вопрос в лоб. Раз вы сидите здесь, значит что-то высмотрели, либо обдумываете новые идеи. Вот этим и прошу поделиться со мной. Ну, в вашем изложении, сэр, всё это выглядит куда более впечатляюще, чем на самом деле. Перестаньте, капитан. Даже скромность хороша в меру. Что вы, сэр, лубнок всё тревено? Я ни в коей мере не хочу преуменьшать свои заслуги, но и преувеличивать их тоже ни к чему. Я всегда гордился, что способен трезво оценивать обстановку. Мне пришлись по душе эти ребята, поэтому я постарался научить их воевать. Вроде научились. «Как насчет рейда Уайтинг?» Капитан покачал головой. «Основную тяжесть боя вынесли на себе драгуны полковника Брубейкер, сэр. Мы же просто ворвались в оставшийся без охраны Уайтинг и захватили склады, а также базу данных». «Как вы не можете понять, что в последнем сражении на Ковентре кланы потерпели поражение? Пусть частное, а вот такое», — он показал капитану кончик мизинца. Это потому, что они решили не форсировать наш разгром до вашего прибытия. У них хобби такое дать врагу высадиться, а потом сойтись лоб в лоб. Докс сверху вниз посмотрел на принца. Прошу прощения, ваше высочество, но мне казалось, у вас слишком много других забот, чтобы беседовать с офицером, проводящим свободное время на крыше. Какой смысл осыпать комплиментами человека, командующего самым незначительным подразделением на планете? Возможно, принцип помедлен. Я понял, куда вы клоните. Вас интересует, что меня волнует конкретно. Сокол прислали нам данные, в которых перечислены все их силы, собранные в системе Коментри. Думаю, вы не удивитесь, узнав, что их сведения совпадают с теми, которые оказались у нас после обработки захваченных в хайтинге данных. Слишком всё сходится. Мне представляется это подозрительным. Так точно, сыр. Принц нахмурился. Можно ли доверять такому совпадению? Они заявляют, что у них на планете четыре галактические грозди. Мои источники утверждают, что шесть. Док сложил руки на груди. Перед самой высадкой Соколов на Ковентре мы получили сообщение от Аркада, в котором утверждалось, что нас будут штурмовать по меньшей мере 12 гроздей. Они оттуда столько насчитали. Он на мгновение замолчал, догадавшись, что об этих данных принц не имеет никакого понятия. 12 грошей это, конечно, чересчур. В это трудно поверить. Но почему у него не было этой информации? Вот в чём вопрос. Док решил высказаться до конца. Кажется, между вами и вашей сестрой нет взаимопонимания. Да, жёстко усмехнулся Виктор. Взаимопонимания нет. А у вас как обстоят дела с родственниками? Всё нормально? У меня нет родственников. Была жена, но она меня бросила, сэр. Так что я могу понять. Можете Виктор опять оглядел капитана с головы до ног. Ваши люди называют вас доком. Вы мне позволите? Как вам будет удобнее, ваше высочество? Виктор засмеялся. Ну вы штучка, док. Теперь послушайте меня. Хватит прикидываться, попусту тратить время. То, что я хочу узнать, не связано ни с нарушением присяги, ни имеет отношение к разнице в нашем положении. Я в эту минуту ваш боевой товарищ, ваш командир, непосредственный начальник. Я хочу услышать ваше мнение о том, что здесь происходит. Здесь, он ткнул пальцем в крышу, и там. Теперь он указал в сторону кланов. Нам вместе идти в бой. И я хочу знать, на что могу рассчитывать. Не надо мне ответов, которые я хотел бы услышать. Просто что вы думаете и почему так думаете, понятно? Так точно, сэр. Виктор сердито вздвинул брови, доктор Стерлин напоморгал. Я мог бы сходить в разведку в Сент-Уильям. Возможно, позже. Виктор наклонился, подобрал камень и швырнул его в темноту. «Как вы оцениваете силы клана на Ковентре?» Док некоторое время сопел, потом запинаясь и выговорил. «Понимаете, ваше...» Тот опять глянул на него, и док тут же поправился. «Понимаете, Виктор, более разношерстную кампанию, как с той, так и с другой стороны, я не встречал. Вот что не дает мне покоя. Мы здесь сражались уже со многими частями, и что не новое подразделение, то новая тактика». Новые приёмчики, причём совершенно дилетантские. А то вдруг напоришься на копье пилотом, которого ничего не стоит расщеховостить моих титанов в хвосты в гриву. На лёгких роботах от них не убежишь. Странное, признаюсь, впечатление. Положительно ли что, что сам постоянно находишься в напряжении и людей своих также держишь? Вот что ещё удивляет. Соколы на деле на ковентри столько ошибок, что диву даёшься. принадлежат ли они к сообществу кланов. Всё это в совокупности даёт мне основание думать, что они находятся в состоянии близком к панике. Но это ты слишком, перебил его явно заинтересовавшийся принц. Да, слишком, согласился Дог, но продолжать не спешил. Его хватило незнакомое возбуждение. Этому коротышке не надо было ничего доказывать. Он умел слушать. Это было приятно. Хорошо, заговорил Док. Назовём это состоянием отчаянием. За это слово я буду держаться до конца. Они бросают в бой всё, что смогут наскрести. Чувствуется селёнок у них после войны с волками практически не осталось. Они изо всех сил ищут выход из ведьманей простой ситуации. Конечно, им можно полечь на Ковентре, но в этом случае их ждёт невыносимая для кланов участь. Их род погибнет. Славы никакой. И что самое страшное, их запасы наследственных клеток достанутся другому роду. Вот от чего отчаяние. Смерти они не боятся, но что последует за этим?